Глава двадцать первая Обратно в игру я заходил прекрасно отдохнувшим, несмотря на то, что отдых с Элей мы выбрали вполне активный, сгоняли в аквапарк. Ну а сегодня у меня по планам по-быстрому разобраться с трядой и выбираться обратно в Реал. Мы с Элей уже подобрали небольшой сериальчик, который будем смотреть под еду из доставки. Очутившись в игре, тянуть не стал, запихал Суцело в молот и тут же отправился в Чанг только вышел из телепорта, как наткнулся на целую делегацию. Бинг, Вен, Вэй, Вход и Сила, плюс еще пять человек, которых я не знал, стояли у камня телепорта и, очевидно, ждали меня. Один из незнакомой пятерки при виде меня озвучил. «Неужели правда появился? А я уже?» Бинг Вен зыркнул на говорившего, и тот сразу же заткнулся. «Так, не в курсе, принято ли здороваться в Китае рукопожатием, поэтому просто махнул всем рукой. «Приветствую, у меня очень мало времени». Так что предлагаю телепортироваться в нужный город и по быстрому разобраться с вашей проблемой. Китайцы в ответ на мое приветствие чуть поклонились и за всех ответил Бин Гвэн, протягивая мне свиток телепорта. Конечно. Использовав телепорт, я оказался в городке под названием Тянь Дучен. Сразу за мной у портального камня появились и вся восьмерка подполья, что меня встречала в Чанги. И только мы появились, как из-за баррикады метров в пятидесяти от нас раздался крик. «Призовете Гаврюшу, сразу призовем Бога». Бригада состояла из каких-то деревянных конструкций метров десять шириной. За ней, видимо, и скрывалось руководство триады. По бокам от этой баррикады находились тысячи бойцов, заполняя собой половину немаленькой портальной площади. Я приподнял руку вверх перед лицом, собирающимся что-то ответить Бин после чего вышел вперед на пару шагов. «С кем имею честь разговаривать? Ванг Тут?» В ответ донеслось чуть истеричное. «Кто это там гавкает? Где Бингвен?» «С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает Гидрааргером. Слыхал, наверное? А теперь Ванг. Пусть выходит сюда, если хочет со мной говорить». На какое-то время наступила тишина, но почти тут же часть баррикад раздвинулась, и вперед выступил Ванг собственной персоной. Он ухмыльнулся. «Не в твоей ситуации командовать, Гидлогибон!» Он обвел взглядом восьмерку, что стояла за моей спиной. — Что, Бингвен, опять за чьей-то спиной прячешься? Сначала за Гавлюшиной, теперь за спиной его хозяина. Бингвен покраснел и крикнул. — Да кто бы про спину говорил? Твой бог! Я поднял руку вверх, и Бингвен замолчал на полусловие. Кивнул Ванку. — Ты сразу бога не призвал, вместо этого переговоры организовал. — А это значит, договориться хочешь. Говори свое предложение. Я улыбнулся. «Мне аж любопытно послушать». Босс триады сплюнул на брусчатку портальной площади и ткнул в нас пальцем. «Подполье прекращает свое существование, и весь его персонал становится нашими членами. Если кто-то откажется становиться членом триады, мы гарантируем таким участникам бывшего подполья неприкосновенность. Каждый получит знак, показав который членом триады останется в неприкосновенности. И главное...» Он поднял палец вверх. «Своего Гаврюша отдаете мне!» Если вначале он даже неплохое предложение сделал, и я был уже подумал, что он вроде как человек не глупый, то под конец, конечно, не сдержался, прогнал какую-то дичь. Такую дичь, что я чуть не задохнулся от возмущения. «А Бибой по лбу тебе не настучать? Или, может, Гаврюшу попросить это сделать?» Ванг тут же сделал шаг назад и достал какой-то круглый золотой жетон. «Сейчас вызову Бога!» Я поднял подбородок вверх. — Ну, давай уже. Чего ты своей медалью передо мной трясешь? — Вызывай. — я не блефую. — Ну, вперед, вперед, я жду. Ванка скалился. — Пожалеешь, тварь! И со всей силой швырнул медальон на брусчатку. В тот же миг во все стороны от медальона ударили тугие струи пара, сразу же закрыв с собой все поле обзора. Пар клубами поднялся вверх, уплотнился и обернулся огромным китайским драконом с медным лбом. — Эм, не понял? Это что, гон гун что ли? От тысячи триадовцев раздался радостный рев, да и сам Ванг поднял вверх кулак и удовлетворенно крикнул. гон Гун-гун сильнейший! Точно он самый. Вот это подстава. И это что ж нам теперь с уцелом уходить, несолоно хлебавши? Не убивать же бога, который так не служит. Ванг все еще не унимался, он воздел обе руки вверх и крикнул. гон Гун-гун, о великий, ты пришел на мой зов. Готов ли ты выполнить то, что я тебе скажу? За ним ответил я, крикнув, «Он не готов!». На мой крик обернулись все, в том числе и сам Бог. Увидев меня, он тоже склонил голову. «Здравствуйте, господин!» «Здравствуй, здравствуй!» Я поманил его пальчиком к себе. Пойдь ка сюды!» Дракон взмыл чуть вверх и, сделав сальто, выстрелил своим телом вперед, в миг оказавшись в паре метров от меня. Он тут же преобразовался из своей божественной формы в обычную. Я удовлетворенно кивнул. «Запрещаю тебе участвовать во всей этой порнографии», — я ткнул пальцем в сторону совершенно охреневшего Ванга. «Иначе накажу, Ферштейн», Гун — Гунгун кивнул, — своими словами, что я не готов. «Вы уже освободили меня от обязанности выполнять приказ, потому что ваши слова имеют для меня наивысший приоритет. И вот и славно. А то против своего же подчиненного драться совсем неохота». «Но вот что за подстава? Почему именно Гунгун?» -гун? «То, что не призовет Нюйву, я был практически уверен». Как без сферы призвать ее из другого мира? По идее, никак. Я уже успел себя заранее похвалить и расслабиться, а вот про гон-гун я как-то не подумал. Эх, верно ведь говорят, что не стоит делить шкуру неубитого медведя. Ладно, чего уж теперь. И пора, кстати, доставать Суцел из тюрьмы. Фактора неожиданности уже не получится. Как только мой друг появился передо мной с молотом в руках, я хотел тут же обрисовать ему ситуацию, но даже рот не успел открыть, как из-за долбаного пинга как Суцел зарядил мне своим молотом по щам, сверху вниз, прямо по маковке. «Божественное благословение! Все характеристики увеличены на 25%. Время — 59 минут 59 секунд». Вот, блин, баффер альтернативный. Я только открыл рот, как Суцел уже развернулся с поднятым молотом гун гунгуну, но, узнав его, отпустил молот вниз, и лишь тогда я сказал «Битвы не будет». Суцел поглядел по сторонам и хмыкнул. «Да я уже понял». Затем ткнул на вершие молота в сторону Гунгуна. Хочешь сказать, что на призыв попался Гунгун? -гун? Угу. Мой друг хохотнул. Да что ж такое? Ну ни в какой у нас не получается прибить Бога в мою очередь. Я развел руки в стороны. Да я сам в шоке. Я повернул голову в сторону своей группы повстанцев. Ну да, ребята в ауте, совсем уже косевшими глазами на нас косятся. Интересно, что больше их подкосило? То, что Гунгун -гун оказался моим знакомым? Или что суцел появился сходу мне по шлепе зарядил. зачем то попытался оправдаться, ткнул пальцем в суцела. Это мой друг. Он, когда по голове молотом бьет, так союзников в бою бафает. Не, мои слова будто в стену ударили. Выражение лица ни Бингвена, ни его дружков не поменялось. М -м, пора боже и в себя приходить. О, знаю как. Я ткнул пальцем в Бингвена и повернул голову к суцелу. Бафника его по голове, пожалуйста! суцел хмыкнул и со всего размаха сжахнул китайцу по кумпулу «О, есть контакт!» Бинг-Вэн развел сведенный в кучу глаза и помотал головой. «Ладно, пусть тебя себя окончательно приходит». Развернувшись к Гун-Гуну, я кивнул все еще стоявшего на месте и не менее охреневшего Ванга со своей армией. «Пока я тебя не призову, оставайся здесь, в этом кластере. Твоя задача — истребить полностью всю триаду. Уничтожай каждого их члена, пока не исчезнут все. Задача ясна?» «Ясна, господин». Гунгун -гун тут же обернулся в свою божественную форму китайского дракона и, мотнув головой, выпустил мощнейшую струю воды из своего рта в сторону врагов. Миг, и будто растаяли тысячи триадовцев справа от баррикад. Миг, и снесло сами баррикады вместе с Вангом. Но еще один миг понадобился на то, чтобы исчезла и вторая половина вражеского войска. Ого! А реально мощная атака! Поглядев на многочисленный лут, валяющийся на месте, где только что было вражеское войско, повернул голову к Бингвену. «В этот раз лут чисто для меня. Соберете? Хорошо. Без вашей доли». Бингвен, сглотнув, кивнул. «Я же потер руками. Вот и ладно. Я тогда Суцел отправлю в инферно, а сюда притащу моего финансиста. Рассчитайся перед ним по всему луту, который вы мне уже должны». Все про все заняло не больше двух минут. Суцел, пожав мой руку, отправился обратно в инферно, А Барлан, наоборот, вышел из портала, подошел ко мне и протянул руку поздороваться. Пожав ее, кивнул Бингвену. — Это мой финансист. Все по лоту решайте с ним. Я поднял палец вверх, кое-что вспомнив. — И да, мой пет вам больше не нужен. Говорю же ко мне... Тут же почувствовал, как мой пет обернулся вокруг моего тела и положил свое навершие мне на плечо. Не удержавшись, я погладил его жбан и кивнул Гунгуну. О По уничтожению триады докладывай Бингвену. Дракон склонил голову. — Да, господин. Я покрутил головой по сторонам и развел руки в стороны. — Ну, вроде все. Я пошел. Бингвен кашлянул и осторожно уточнил. — Вы уходите? — Да, я в Реал. Дела у меня там. Бингвен немного помялся, но спросил. — Если у вас такие дела здесь, то какие же в Реале? Я растянул губы в улыбке. — Сериал смотреть буду. Глаза китайца в удивлении расширились. — Сериал? — — Ага, игра в Кракена или как-то так, забыл уже. Это невеста подбирала. И, подмигнув Бингвена, вышел из игры. Интерлюдия шестая. После того, как финансист Гидраргерума Барлон забрал свою долю и удалился в открытое окно портала, которое почти сразу схлопнулось, Бингвен громко выдохнул и развернулся к своим сопровождающим. Он устало уставился на того, кто сомневался в том, что Гидраргерум появится в Чанге, произнес «Ну что, Бао, твои сомнения отпали?» Тот пожевал губами и склонил голову. «Твоя правда, Бингвен. Я проиграл спор и прилюдно складываю из себя полномочия главы подполья, а также отказываюсь от претензий на этот пост в будущем». Затем он вскинул голову вверх и криво усмехнулся: «Но ты должен понимать, что ты автоматически не станешь главой. Тебя должны выбрать. И если победит кто-то другой, например, один из моих вассалов, управлять им мне никто не помешает». Бингвен еще раз устало выдохнул. «Бао, я прекрасно знал, что ты будешь пытаться плести интриги за моей спиной, так что на время проведения выборов, тебя и всю твою команду, включая вассалов, я определяю в тюрьму». Бао крикнул в ответ. «Ты пока что никто, и им и останешься. То, что ты вел переговоры с Вангом, не делает тебя главой подполья. То, что ты нашел какого-то чужеземца, вернее, он тебя нашел, тоже не делает тебя главой, как и то, что я сложил себе эти полномочия». Лицо Бау расплылось в улыбке, он продолжил. «Так кто ты такой, чтобы сажать нас в тюрьму? По какому праву? Да и речь уже не про подполье идет. Уже совершенно другая должность. Властелин всего азиатского кластера. А про это никаких договоренностей не было». Ноздри Бингвена расширились, и он указал пальцем на Бау. «Ты не верил в нашу победу?» И вместо того, чтобы объединить сопротивление, брал взятки от триады, максимально гадил, дезорганизовывая. Бао перебил, взвизгнув. «Прямых доказательств нет!» Бенгвен сплюнул ему под ноги. «Да плевал я на прямые доказательства. Мы не в суде. И ты прав. Сядете в тюрьму вы всей кодлой пожизненно. Никаких поблашек. А насчет права...» — Бенгвен усмехнулся и указал большим пальцем назад себе за плечо. «Это я говорю по праву того, за чьей спиной стоит Гун-Гун!» Бао с двумя ближайшими соратниками подняли взгляд вверх на все еще находящегося в божественной форме Гун-Гуна. Бог же прильнул к земле и выпустил огромные клубы пары своих ноздрей. Когда клубы растворились в воздухе, голова Бога оказалась прямо напротив Бингвена. Гунгун осмотрел игрока своим котик голубым, но испепеляющим взглядом и выплюнул: "С чего ты взял, что я стою именно за твоей спиной? Мне подход к делу от Бау нравится гораздо больше, с того, что я еще встречусь с Гидраргером или его людьми." Он кивнул на все еще неубранную площадь с лутом. — Хотя бы для того, чтобы отдать последнюю часть его доли. А тебя, Гунгун, -Гун, он обязал отчитываться передо мной. То есть именно меня назначил главным. — Ну так что? — Бингвен наклонил голову. — Рискнешь пойти против слова своего хозяина? Или все-таки прикроешь мне спину? На лице бога промелькнула гримаса ярости. Сожрал бы. Да приходится работать. Когда Гримас ушла, Гунгун -гун перевел взгляд своих холодных глаз на троицу во главе с Бао. — В тюрьму, значит, в тюрьму. Интерлюдия седьмая. По серой земле медленно с хрустом полз лед. Девочка сделала шаг назад от надвигающегося льда и повернула голову к старухе. — Атропус! Скоро наш отвод глаз не будет действовать. Когда мы сможем, наконец, применить артефакт, чтобы остановить йотунов? Ходить по льду, оставаясь незамеченными, не получится. — Старуха подняла крючковатый палец вверх и выдохнула. «Жди, Лахесис!» Мойра указала в сторону двух наполовину занесенных снегом йотунов, которые сидели на земле вокруг синего тумана, в центре расширяющегося ледяного круга. «Я чувствую, что Мун Диль отойдет ненадолго», — девочка закатила глаза. «Ты то же самое говорила и три дня назад, когда мы только сюда пришли». Но тут же, приподняв вверх руку, сказала, «Ладно, прости, я сама знаю, как это работает. Точного времени ты не знаешь, просто злюсь». А затем кивнула в сторону второй руки Атропос, который та держала каменную голову со змеями вместо волос. «Лучше скажи, ты точно уверена, что можно использовать голову медузы сейчас? Все-таки это уникальный артефакт. Ты же помнишь, что ее можно будет использовать только один раз? Дальше она рассыплется прахом». Есть ли смысл тратить такой артефакт на то, чтобы просто сбить их ледяной портал в Виторию? Да и вообще, — девочка фыркнула, — смогут ли они открыть портал? Вон, сидят в своем кругу уже столько дней, толку никакого. Старуха пожала плечами. Может, ты и не интересовалась, конечно, но один раз у них это прекрасно получилось. Так почему не должно получиться сейчас? Они же открывали ледяной портал, хоть и проиграли, были заключены в Тартар вместе с Титанами. На входе битвы был уничтожен весь Асгард, после чего Один с пантеоном переселился на Олимп. А по поводу уверенности? Старуха пронзительно посмотрела в глаза девочки. «Я уверена. Если и есть правильное время, когда нужно применить этот артефакт, то это именно оно. Все, что хотят йотуны, находится на Олимпе. Если мы не дадим им сразу попасть туда, то у смерти его остальных богов будет больше времени на подготовку». Лохисис отошла еще на один шаг от продолжающего расширяться льда и спросила. — Ладно, но ты не боишься, что это может пробудить самознаешь кого? Ты ведь понимаешь, что шансы на это есть. Атропос снова пожала плечами и тяжело вздохнула. — Боюсь, но если этого не сделать, то все может погибнуть еще раньше. Вдруг со стороны йотонов раздался громкий треск, и обе Мойры повернули головы к ним. Один из ютонов сначала встал на четвереньки, скалывая себя огромные наросты льда, а затем полностью выпрямился и медленно побрел в обратную сторону от мойра. Аторпос громко шепнула. — Пора. — Мундиль будет отсутствовать недолго. На что девочка молча кивнула и также молча начала бег по дуге, огибая широкий круг из льда с оставшимся ютуном по центру. Обежав за десять минут полукруг, она оказалась ровно на противоположной стороне Вот Атропос, избросив в себя отвод глаз, замахал руками. — Эй ты, сосулька, ну, что так и не сможешь поймать маленькую Мойру? Йотун под оглушительный треск льда резко встал на ноги, настолько резво, что во все стороны полетели отколовшиеся ледяные глыбы. Лохеси свойкнула и припустила отбросившегося за ней Йотуна, а Атропос, дождавшись, когда Йотун покинет ледяной круг, побежала к его центру, где медленно кубился голубой туман. Старуха посмотрела на туман несколько секунд и подняла вверх голову медузы, которая до сих пор держала в руке. Голова монстра мика жила, глаза загорелись красным, а змеи резво задвигались в хаотичные стороны, чуть не сворачиваясь в клубок вокруг ладони старухи. Атропа вскрикнула: "Хрисимому поисете!" Рот на каменной голове монстра открылся в беззвучном крике, а через мгновение сама голова вновь превратившись в камень начала сыпаться пеплом вниз. Дождавшись, пока вся голова распалась в прах, Атропос отряхнула руки и пробормотала себе под нос. «Ну все, смерть, мы сделали все, что смогли, чтобы отсрочить вторжение титанов. Дальше дело за вами».